Глава первая. Гости. Утро выдалось хмурое. Данил сидел в своей обычной засидке, на вокзальной башенке с часами, поглядывая то на пытающейся пробиться сквозь пепельно-грязные тучи восходящее солнце, то на прилегающую к вокзалу площадь. Прохладный пасмурный день, удача. Жаль только не для него, смена заканчивается. Не больно-то летом посидишь в ОЗК и противогазе под палящими лучами солнца, когда температура порой достигается раковника? Димрон бы. В нем не так душно. Да Родионыч с самого начала запретил Додону их выдавать. Сноска. Димрон. Передовое средство индивидуальной защиты, совмещающее в себе функции бронежилета, противохимической и противорадиационной защиты. «Дембронов пяток на все убежище, а чтобы купить такое в личное пользование, это надо вагон пятерки или семерки на бартер поставить». Сноска, пятерка и семерка. Повседневные названия патрона калибра 5.45 и 7.62 соответственно. Да еще и хрен найдешь, буржуйские это костюмы. А в ОЗК, что ж, духота. Хоть и оборудован каждый схрон небольшим навесом, да толку от него». Воздух раскаляется уже к обеду. Вот и сидишь весь день в резине, как в бане. По всему телу, начиная с головы, в течет. И никакие потосборники в виде комка под защитным комбинезоном не помогают. Снять хотя бы противогаз, подставить ветру лицо, что пот обдуло. Так нет же. Радиация. В летние месяцы из-за таких вот банных дней Данил терял килограммов 10 веса, худее аж до 54 размера. Все с водой уходило. Правда, рельеф становился загляденьем. До мелкого кубика, до волоконца. Иришка с Ольгой как дикие набрасывались. Данил потаядно ухмыльнулся, припомнив некоторые подробности таких ночей. «Дикий-то дикий, однако тяжело. Утром после суток спускаешься, бывает, домой, а в языкашных чулках-бахилах хлюпай так, будто по болоту шлепаешь. И ведь не поделаешь ничего. Дежурство есть дежурство». «Боевой пост не оставишь. Отойди-ка хоть на минуту, а ну как в это время псы нагрянут, или выродки, или еще кто похуже. Выскочит из-за насыпи со стороны промзоны, стая рыл этак в двадцать, и во все лопатки к вокзалу чешут. Тут уж не зевай». Раньше их с дальнего расстояния калашами выбивали, но со временем эти ублюдки умнее стали и проворнее в разы. Теперь их чаще всего не то, что из калаша не выцелишь, а из снайперки не вдруг возьмешь. После того, первого раза, когда стая все-таки добралась до защитников убежища и провала троих бойцов, Родионыч Тушенкин соляра не пожалел, но сторговал у войсковых четыре огнеметы и огнесмеси несколько емкостей. Принципиально брал не рыси и не шмелей, а старый, еще советской послевоенной разработки, станковые огнеметы ТПО-50. Сноска. Рысь и шмель. Реактивные пехотные огнеметы. Таких на складах у войсковых штук 10 хранилось в разном состоянии исправности. И стреляли они не капсулами с напалмом, как современные, а плевали огненной струей метров на 150. С тех пор проще стало. Прорвавшихся собак ожидал поистине горячий прием, одним залпом выжигавший до половины стаи. Башенка возвышалась над вокзальной крышей на добрых 3 метра, из-за чего площадь и все подходы к зданию лежали как на ладони. Когда-то вся она была усыпана крупными бетонными обломками, прилетевшими во время бомбежки со стороны заводской промзоны, и за этими обломками одно время приноровились прятаться не только псы, но и мутанты покрупнее. Потом ее расчистили, ценой жизни двух человек, и теперь держать охраняемый сектор стало не в пример легче. Сиди себе, поглядывай на насыпь да на развалины. Начнись вдруг атака, времени навалом. Много ли его нужно, чтобы подхватить калаш, либо ВСС, на выбор и организовать встречу со спростертыми объятиями? Пару мгновений, не больше. К тому же опасными были только два направления – с запада, со стороны промзоны, и с востока, со стороны города. С юга практически вплотную к площади подступали разросшиеся заросли сирени, преодолеть которые без костюма системы дыхания замкнутого цикла не представлялось возможным. А северную часть облюбовал гигантский хищный вьюн, раскинувший стебли метров на 30 и полностью скрывший под собой небольшое здание автовокзала. Да и огневой мощи для защиты хватало. По углам корды, пулеметы калибра 12,7 мм. Но если уж совсем кисло, то с первого этажа огнеметы или КПВ поддержат. Сноска КПВ. Крупнокалиберный пулемет Владимирова. С этими вообще шутки плохи. 14 мм это вам не хухры-мухры. Практически маленькая автоматическая пушка. Если пуля попадет даже в конечность, отрывает напрочь. Правда, Родионыч запрещал садить из них по мелкой цели. Запасных стволов и патронов было сгулькин хрен, и даже у войсковых не расторгуешься. Берегут. Данил в очередной раз оглядел охраняемый сектор, особенно внимательно присматриваясь к железнодорожной насыпи метрах в ста от вокзала и разваленном заводу управления за ней. Чисто. Солнце по-прежнему пряталось за тучами, причем куталось в них все основательнее. Похоже, будет дождь. Сегодняшний сменя основательно фартило. А вчера-то днем, эх и пекло. Начало лета, а жарит не по-детски. «Будто не среднее Поволжье, а какая-нибудь Южная Калифорния», — Данил внутренне усмехнулся своим мыслям. «Это если здесь теперь такая жара стоит, то чего уж там у них в этой самой Калифорнии творится, будь она неладна?» «Не только ведь нам досталось, им поди тоже не сладко пришлось. Сатану, ухваленным про, не больно-то остановишь, а ведь до начала еще и кара начали разрабатывать». Такая аномальная жара, несвойственная средней полосе России, установилась после начала не сразу, постепенно. Люди гадали, в чем причина, и одной из самых распространенных гипотез был парниковый эффект и дыры, пробитые термоядом в озоновом щите планеты. Раньше, в первые годы, небо было затянуто серой мутью, светился один только тусклый красный солнечный шар. В воздухе висел не осевший еще после бомбежки пепел, и хотя ядерной зимы, которую когда-то предрекали и яйцеголовые, так и не случилось, температура на поверхности в летние месяцы редко поднималась даже до 10 градусов, о чем свидетельствовали термометры, расположенные у внутренних гермодверей убежища. Хотя в то время из убежища и носа не казали, не до того было. Да и боялись, дико ведь наверху, бесприютно, тоскливо, радиация опять же. Без защиты и нескольких часов не протянешь, а в убежище и было тогда всего-то с десяток ОЗК до пяток блатных однослойных демронов. Это потом уж, когда приперло, выползать потихоньку начали. Мирное течение мысли прервал, прилетевшись снизу с крыши вокзала камешек. Данил еще раз оглядел местность и, перегнувшись через мешки с песком, глянул вниз. «Эй, на башне! Смена пришла!» Внизу стоял Ван Ли в своем подростковом комбинезоне. «Заждался? Поднимайся!» В свое время китайцу пришлось основательно потрудиться, чтобы достать комплект ОЗК по фигуре. В убежище защитных комбинезонов первого роста не имелось, и у войсковых тоже на обмен не нашлось. Пришлось заказывать бараги из проходящего мимо торгового каравана. Заказал-то летом, а потом еще полгода ждал, когда караван назад пройдет. Во втором росте китаец путался, чертыхаясь и приходя в бешенство, смеша окружающих и подрывая боеготовность смены. Из-за этого порой даже бывало, что его не ставили в дежурство, а это наносило по семейному бюджету счетчика ощутимый финансовый удар. Детей трое, да три жены, поди-ка прокорми. Уж как он тогда молился, чтобы ОЗК от барыги подошел, не описать. И Христу, и Буде своему, и Аллаху, наверное, тоже. Может, еще и Шиве какому-нибудь. И повезло. ОЗК оказался чуть великоват, но это в плюс пошло. Зимой была возможность лишний телогрей под бушлат натянуть. Зимы нынешние тоже не подарок, до минус сорока. Пока Ли поднимался, Данил собрал свой скарб, разложенный по нишам в брустере из мешков. Три запасных рожка к калашу, один к винторезу, две ребристых эвки, бинокль, ночной монокуляр и противорадиационную аптечку. Сноска. Винторез. Винтовка снайперская специальная. «Эвка» — разговорное название «Ф-1» — ручной противопехотной оборонительной гранаты. Рассовал все по карманам в разгрузке, подхватил калаш и ВСС, повесил винтовку за спину, автомат на грудь. Ничего не поделаешь, порядок такой. Сталкерам, чьи боевые посты находились на поверхности, регламентом караульной службы, разработанным полковником радионовым лично, предписывалось обязательно иметь на посту кроме казенного ствола еще и личное оружие, у кого оно имелось. Хотя какой же ты сталкер без личного-то ствола? Его ж ствол этот кровью порой добывают. Потому Данил всегда, кроме огрызка, носил свой ВСС, да еще пернач, в кубыре на бедре. Сноска. Огрызок у корот. Народное название АКС-74У, который, как известно, имеет укороченный ствол. ОЦ-33 Пернач, 9 миллиметровый автоматический пистолет. Хотя и пользовался винтовкой достаточно редко, предпочитая в случае форс-мажора полить из калаша. Девятый боеприпас был дефицитом даже на складах у войсковых, в отличие от пятерки или даже семерки. В его личных закромах этого патрона оставалось всего штук 40 СП-5. Сноска. СП-5, СП-6. Серия специальных патронов калибра 9х39 мм. Ванновская винтовка в таком вот случае была гораздо практичнее. Семерку можно было достать без проблем. Опять же, гарантийный ресурс, что тоже немаловажно. 5000 выстрелов из винтореза, и это при регулярной чистке оружия, против 10 тысяч выстрелов из калаша. Есть разница. К тому же, на практике, Если за калашом следить и чистить также регулярно, то он и двадцать тысяч осилит. И хотя Данил отстрелял пока что около тысячи патронов, винтовку он все же старался беречь. Китаец появился, сияя сквозь круглые стекла противогаза, как медный чайник. Казалось, у него даже противогаз улыбается, дружелюбно помахивая хоботом, как маленький цирковой слоник. — Здорово, Добрыня! Ли снял с плеча винтовку и решительным движением утвердил ее на мешках. Это движение всегда вызывало у Данила приступ гомерического хохота, который он душил в себе всеми силами, чтобы не обидеть китайца. Ван, сам маленький, был чуть ли ни одного роста со своей пушкой. Да не шутка ли, СВД длиной метр двадцать, ее хозяин, ростом 1,55 пятьдесят пять. И когда он с серьезным видом пристраивал свою базуку в амбразуру среди мешков, Это было что-то. убийца мля Хотя, надо признать, счетчик был снайпером от бога. «Здорово, Ванюха!» Данил в последний раз оглядел площадь, давя рвущийся наружу ржач. «Ну что, похоже, повезло тебе сегодня!» Ван зажмурился и закивал, отчего хобот противогаза затрясся еще сильнее. «Дождя бы еще!» «Ладно, иди, тебя там уже вся смена дожидается!» Данил кивнул и, придерживая винтовку, по узенькой лесенке, ведущей на башенку, полез вниз. Сашка, лучший друг, вместе с семью бойцами, сменяющегося с ночного дежурства наряда, ждал в подвале около гермодвери. Дежурил он обычно на первом этаже, за одним из двух установленных там КПВ на колесных станках. Так что забороноспособность первого этажа Данил был спокоен. Он наблюдал однажды, как Сашка-один в течение нескольких минут, которые понадобились ГБР, чтобы упаковаться в ОЗК и подняться из убежища, держал центральный вход в вокзал, кроша наплывающие орды собак буквально в капусту. ГБР. Группа быстрого реагирования. Сбившись в плотную свору, псы рвались ко входу, и Сашка бил прицельно короткими очередями, чтобы не перегревать ствол. Крупнокалиберные пули без особых усилий проходили сквозь несколько собачьих тел разом, раздирая их в клочья, пробивая головы и отрывая конечности. В тот раз у мутантов что-то уж очень сильный гон был, а может, напугал их кто. Но когда после боя подсчитали покрошенные тела, количество перевалило за сотню. «Ну ты чё, Дан, долго тебя ждать-то? Спать же охота!» Остальные поддержали его укоризненным гулом. Данил отмахнулся, хотя и понимая справедливость претензий. Спать после суток караула действительно хотелось, а по регламенту вход и выход из убежища допускался только всей смены в полном составе. Если, конечно, не случилось какого форс-мажора и обошлось без потерь. И правильно, в ситуации, когда на поверхности все фонит гаммой, открывать и закрывать лишний раз герма было просто-напросто вредительством. Сноска гамма. Гамма-излучение, которое образуется после ядерного взрыва наряду с альфа- и бета-частицами, и которое, как известно, является наиболее проникающим из этих трех излучений. А за вредительство полагалось суровое наказание. Раньше в убежище из подвала зданий вокзала вели три параллельных, изолированных друг от друга тамбура, снабженных внешней и внутренней гермодверью каждой. Но после того, как нужда стала выгонять обитателей на поверхность, конструкцию пришлось менять. Оказалось, что тамбуры не дают достаточной защиты от приносимой на защитных костюмах радиационной пыли. Ну, снимешь ты комбинезон в тамбуре, но все равно же потом внутреннюю герму откроешь. А тут уже жилое пространство. И пыль с лежащего в тамбуре ОЗК попадает прямиком сюда. Вот так и нанесли на первый уровень всякой дряни. А кроме того... Его же комбинезон этот после выхода наверх чистить надо. А где? Видимо, не рассчитывали при проектировке и строительстве, что люди будут туда-сюда шастать. помещения для чистки и обеззараживания не предусмотрели. Так и пришлось из трех внешних гермодверей оставлять только крайнюю правую, из трех внутренних – крайнюю левую, а из тамбура в тамбур долбить проходы и ставить в них гермодвери, снятые с некоторых других помещений первого уровня. Теперь первый тамбур предназначался для первичной очистки ОЗК, оружия и всего остального, что приносилось с поверхности. Человек становился под душ прямо в костюме, смывая на бетонный пол радиоактивную уличную пыль. Затем снимал ОЗК, одежду и, оставляя все это вместе с оружием на полу, переходил во второй тамбур. Здесь уже мылись сами, и кроме того, второй тамбур был предназначен для более глубокой очистки и обеззараживания. В третьем же сидела добрая бабушка, которая выдавала твою же одежду, снятую и сданную на хранение перед выходом на поверхность. Оставленное оружие и ОЗК, если это были личные вещи, боец обязан был, приходя к РХБЗшнику, чистить сам. Казенные чистили специально назначенные Дадоном люди. Вот так, все просто и эффективно. Слыхал новость. Сашка взял приставленную к стене у двери арматурину, стуканул в герму условным стуком. Вчера дядька Герман дежурил. Так вот, он говорит, будто со стороны войсковых сигналка желтая была. Под утро, в самую собачью смену. Чтоб, значит, не заметили. дозорные это носом обычно в это время поклевывают. И что?» Данил пожал плечами и шагнул в открывшуюся дверь. «Войсковые частенько чудят. Помнишь, как они войну затеяли несколько лет назад? Полили с той стороны, будто на них стая псов налетела». А когда к ним группу на разведку отправили, оказалось, что часовые просто торены из аптечек пережрали. Вот и плющило их не по-детски. Сноска Торен, производимый в Индии лекарственный препарат, используется как противоядие от действия фосфороорганических соединений, нелегальным образом используется в качестве глюциногена. «Как они с такой-то дисциплинкой живы до сих пор? Непонятно!» Сашка хмыкнул. «Помню, было...» Осторожно стягивая, чтобы не поднимать лишние пыли челки от языка, в разговор встрял Михалыч старшей смены. Они тогда еще на отходнике чуть всю разведгруппу не положили. Тимоха, мой старшим, шел. Говорит, если бы они со стороны ворот заходили, а не с переулка, всех бы положили. А так, все ж успели наши в проулок обратно нырнуть, отойти. А помнишь, как Родионыч потом ихних торгашей две недели не подпускал? Материл почем свет. Я от него таких словесных построений раньше и не слыхал никогда, залыбился Сашка. Уж они и так и сяк подъезжали, и цены даже сбросили, а он ни в какую. Что ж ты хочешь, Михалыч пожал плечами. Вояки тоже жрать и пить хотят, и соляра им тоже нужна. Откуда им еще брать-то, как не у нас? Караваны-то редко ходят, с них не прокормишься. Оставив ОЗК на полу, сталкеры перешли во второй тамбур. Здесь было сыро. Из леек, расположенных в один ряд под потолком, капала вода. После душной резиновой мути ОЗК и противогазов тамбурная прохлада действовала резко освежающе. Аж спать расхотелось. А От ледяной воды, полившейся из лейк, сон вообще прошел, как и не было. «Так что там с сигналкой-то?» Данил включил воду и не без дрожи ступил под обжигающую холодом струю. «Эх, хороша!» «Да чего?» — Сашка тоже взвизгнул, ныряя под душ. «Герман сразу Родионычу доложил. Чего уж там наш полковник порешил, Герману не сказал. А потом мы в смену ушли, так что я тоже ничего не знаю. Может, сегодня к вечеру чего известно станет?» Пройдя третий тамбур и получив у дежурившей сегодня Петровны чистую одежду, бойцы вышли на первый уровень и, не задерживаясь, двинулись к отсеку с лестницы на второй. На первом уровне практически никто не жил. Тогда, прежде чем обнаружили, что из тамбура в помещении попадает радиоактивная пыль, прошло довольно много времени, и фон в успел повыситься на порядок. Однако с этой проблемой удалось справиться. Людей переселили на нижние, более заглубленные уровни, где радиация с верхнего уже была не страшна. Верхние же обработали их деактивирующими жидкостями. Тогда на складах их еще имелось в достатке. Радиационный фон резко снизился, но и та половина рентгена, что показывал счетчик Гейгера, могла основательно подорвать здоровье людей, вздумывая они жить здесь без защиты долгое время. Теперь уровень был практически необитаем. Здесь находились лишь бытовые и служебные помещения, типа дизельной оружейной комнаты или малого спортивного зала, да всякие склады для непищевых продуктов. Кроме того, тут, в отсеке, расположенном недалеко от входных тамбуров, дежурило ГБР в составе 9 человек. Оно как на поверхности форс-мажор. Словом, первый уровень использовали теперь для относительно кратковременного пребывания. А еще в некоторых отсеках жили те, кому радиация была уже не страшна – мутанты. В условиях радиационного загрязнения очень трудно бывает остаться чистым, не хватануть дозу хотя бы в десяток-другой рентген. Здесь в большинстве своем жили те, чьи родители в свое время подверглись облучению той или иной степени тяжести. Нет, их не изгоняли из общества, не выселяли со второго или третьего уровней. Там тоже жило достаточно мутантов. Они также имели свободный доступ ко всему убежищу, и никто уже не косился на них и не призывал уничтожить выродков, как лет 10-15 назад, когда мутации были практически единичны. Просто жили тут те, кто уже не мог существовать в абсолютно чистом, незагрязненном излучением пространстве. Минимальный фонд требовался им для жизни так же, как воздух или вода для обычных людей. В условиях радиационного излучения они чувствовали себя отлично, и некоторые могли кратковременно, без вреда для себя, выдерживать дозы, от которых простой человек получил бы лучевую болезнь третьей-четвертой степени. Пробыв же вне радиационного фона хотя бы пару часов, большинство из них начинали жаловаться на приступы тошноты, слабость, судороги и головокружение Вообще среди населения убежища мутантов насчитывалась чуть ли не пятая часть. В большинстве своем это были дети, и с каждым годом таких детей рождалось все больше и больше. Хотя, надо признать, не только с негативными, но иногда и с чисто позитивными мутациями. Нередки были, например, мутации, позволяющие человеку видеть в темноте гораздо лучше обычных людей, или мутации, делающие носителя на несколько порядков крупнее и сильнее простого человека. Еще был парень, который, словно радар, засекал любое движение на изрядном расстоянии вокруг себя. Его так и звали «Славка Локатор», а другой, безо всякого дозиметра, мог определить степень радиоактивного заражения с точностью до десятой доли рентгена. Конечно, такие удачные мутации были достаточно редки. В основном, за те или иные дополнительные возможности организма приходилось платить, и плата эта иногда бывала слишком высока. Второй уровень еще спал. Спустившись по винтовой лестнице, сталкеры попрощались и разошлись, направляясь каждый к своему жилому отсеку. После бессонной ночи все-таки следовало отдохнуть хотя бы часика 4. Завтра опять на сутки в дежурство, в ГБР. А там уж как повезет. Если тихо, спокойно, спи себе, хоть о пухне Оно как тревога. А мы не спамши, много ли навоюешь? Жилой отсек Данила представлял собой комнатку 5 на 3 сгороженный у входной двери маленькой прихожей. Начиная с 14 лет, Данил в этом закутке помещаться перестал, задевая широченными плечами то вешалку с одеждой, то шкаф с камуфляжкой, то сейф с оружием. Раньше, в дополнение к падающей вешалке, на него сваливались сушащиеся на веревке под потолком носки, труселя или дедов комок. Сноска комок – армейское разговорное название камуфляжа. Потом, когда дед погиб в стычке с войсковыми, с этой веревки частенько стали падать трусики и бюстгальтеры или колготки с челками. Это в зависимости от того, кто сушил белье. Веришка, старшая жена, или младшая, Ольга. Вот и сейчас, стоило Данилу прикрыть дверь и выпрямиться, как шею тут же опутали две черные, свисающие сверху нейлоновые змеи. А в дополнение на голову свалился красный лифчик. Данил чертыхнулся. Вроде и не такой высокий, даже до метра 80 не дотянул. А подишь ты. Потолки, что ли, в отсеках низкие. Лампу, пока раздевался, не включал. Оставил приоткрытой дверь, чтоб в щелочку из коридора проникало хоть немного света. Разоблачаясь как можно тише и стараясь не разбудить зайцев, так он про себя называл жен, жутких трусих, Данил снял старенький, затертый до невозможности комок, закрыл дверь, нащупал в темноте кровать и нырнул под одеяло.